Солнечный город, вечный град, место упокоения Геракла, Атлантический порт, который, по словам римлян, был древнее Карфагена, почему он находился за Геркулесовыми столпами? Основатели вечного града отделяло от финикийцев в Малой Азии столько же морских миль, сколько от индейцев в Америке. Они должны были быть подлинными мастерами морского дела, чтобы поддерживать связь с Малой Азией, проходя вдоль опасных берегов Северной Африки где не было постоянных течений и ветров, которые могли бы им помочь. А чтобы пересечь океан и научить индейцев своим приемам каменной кладки, жителям этого атлантического порта, как и нам, достаточно было вытащить из воды весла и идти с течением и ветром. Если город Солнца заложили финикийцы, то их мореплаватели привезли из Средиземноморья жрецов, зодчих и других представителей высших слоев своего общества. Известна роль финикийцев как переносчиков культурных достижений древности. Если жителями солнечного града на берегу Атлантики были финикийцы, то ведь они знали все разновидности пирамид Старого Света, как ступенчатые, так и гладкие, построенные как из каменных плит, так и из сырцового кирпича. Но особенно хорошо финикийцы должны были знать террасные пирамиды Малой Азии, отличавшиеся от египетских тем, что их, Венчал небольшой каменный храм, к которому вела одна или несколько узких наружных лестниц или контрафорсы. И точно так же строили первые пирамиды на американской стороне Атлантического океана. Ладьи, погребенные вокруг египетских пирамид, сделанные из финикийского леса. Книги финикийцев сделанные из египетского папируса и по велению фараона Рамсеса II. Его подписной портрет был трижды высечен на скалах финикийского приморья. В войне и мире между этими двумя странами был тесный контакт. Больше того, современные ученые, не верящие в мореходные качества египетских папирусных судов, полагают, что египтяне использовали финикийские суда даже для сбора дани на островах Средиземноморья и на Сирийском побережье. Но египтяне тоже выходили в море, возражал Жорж и, как добрый христианин, цитировал Библию, а именно рассказ Исаии, глава 18 стих 2, о том, как из-за моря приходили в его страну египетские посланники на лодках из папируса. А Моисей, вторая книга Моисея, глава 2, стих 3, которого мать пустила по Нилу в папирусном ковчеге, промазанном битумом. «В Египте, в Нильской долине, Жорж показывал мне стены храма царицы Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри, с фресками, из которых видно, что царица отправила большую экспедицию, много деревянных кораблей через Красное море в Сомали» за всякими товарами, в том числе за редкостными деревьями для ее сада. Но Жорж не знал, что скромные папирусные лодки ходили дальше знаменитых кораблей царицы Хатшепсут. Эротросфен, старший хранитель Александрийской библиотеки папирусов в устье Нила, где скопились десятки тысяч ценнейших манускриптов, уничтоженные впоследствии пожаром, рассказал, что папирусные суда с такими же парусами и такелажем, как на Ниле, достигали Цейлона и устье реки Ганг в Индии. Римский историк Плиний, книга 6, глава 23, приводя эти слова ученого-библиотекаря в своем географическом описании Цейлона, говорит, что папирусные ладьи шли от Ганга до Цейлона целых 20 суток, а нынешние римские корабли проходят тот же путь всего за 7 дней. Другими словами, мы узнаем от Эратосфена, что папирусные ладьи, вроде нашей, с египетским текелажем, покрывали за сутки около 75 морских миль, или почти 140 километров. Значит, они развивали скорость больше трех узлов. Но Индийский океан не Атлантика. Может быть, египтяне выходили из за Гибралтар, однако до нас не дошло никаких записей об этом. Финикийцы посылали многочисленные корабли через Гибралтар в свои колонии на Атлантическом побережье Испании и Африки и на Канарских островах. Они знали, как свои пять пальцев фарватер у берегов, где начался наш рейс. Загадки древнейших плаваний в этом океане, который забирался на нашу корму, засылал к нам на палубу летучих рыб и без устали подталкивал нас вперед. Дразнили наше воображение еще сильнее, когда мы перелистывали ученые труды и читали о древних мореходцах с таким чувством, словно речь шла о нас и нашем времени. Оторвешь глаза от книги и видишь, как мексиканец переливает с бурдюка воду в амфору, как вдоль борта идет египтянин со спасательным поясом из папируса через плечо. А вот обезьяна просунула голову в дверь каюты и, цокая языком, стащила носометр, которым я измеряю высоту полярной звезды. Бородатые люди идут через Атлантику на запад. Радировал я директору археологического института Мексики, шутливо намекая на бороды альмеков, заложивших основу древнейшей культуры Мексики. Лишь когда Норман вытаскивал из своего «рундука» портативную радиостанцию, древность исчезала, как будто по мановению волшебного жезла, и мы на несколько минут переносились в современный мир. Вскоре после того, как нарушилась наша связь с Марокко, из приемника вдруг послышался голос. л 2 б л 2 B здесь л 5 kj Крис Бокели Осло. Отныне Крис сопровождал нас всю дорогу через океан». А рядом с ним, в волшебном ящичке, поместились еще Юст ЛА7РФ из Олесюнда, Фрэнк i 1 kfb из Генуи, Герб WB2BEE -E, из Нью-Йорка, Алексей UAIKBW из Ленинграда, сам конструктор нашей радиостанции Диг Эрхан, W4ETO из Флориды и многие другие, чьи голоса были бы для древних все равно, что духи из лампы Алладина, которые летали над океаном и приземлялись в маленькой коробке среди кувшинов и бурдюков. Родные и друзья могли удостовериться, что мы живы-здоровы. У них тоже висела на стене карта Атлантики, на которой они отмечали наше движение. Пройдя половину пути, мы передали приветствие Утану и главам государств, представленных в экипаже. В один и тот же день... Были получены дружеские пожелания руководителей двух сверхдержав на Востоке и Западе. Но вот Норман захлопнул свой ящик Пандоры, и мы также быстро возвращаемся в древность, как перенеслись в современность, когда он открыл его и наполнил каюту нестройным хором металлических голосов, принадлежащих радиолюбителям из самых разных стран, готовых помочь нам со связью. Приемник выключен, и опять слышны только плеск воды и да сиротливый скрип веревок. И опять. Весь наш мир, океан, да летучие рыбы, да иногда чья-то зеленая спина, скользящая в пучине. Бородатые люди. Это была одна из наших последних юмористических радиограмм. Мы зависели от прихоти судьбы. Как прибой набегает на пляж, так волны по обвисшему хвосту свободно доходили до задней стенки нашей каюты. На кормовой палубе водилась мелкая рыбешка. При хорошей погоде можно было рассчитывать, что недели через две нас прибьет к суше с добрым запасом провианта и прочим грузом на носу и в каюте. Но если мы попадем еще хоть в одну переделку, Ра превратится в развалину. После нашего выхода из Марокко только африканский Нептун сумел сфотографировать нас в океане под парусами. Хочешь посмотреть на лодку со стороны – отплыви, сколько позволит страховочный конец. И, надо сказать… Картина была страшно интересная для нас, ведь мы неделями видели только друг друга до да ближайшую часть ладьи. Жорж отплыл от лодки с камерой для подводной съемки и, поднявшись на гребне волны, запечатлел Ра, какой она представилась бы встречным мореплавателем. 7 июля папирусный корабль все еще выглядел великолепно. Высокий, золотистый фортштевень, наполненный восточным ветром бордовый парус. Да, Пока что ветер был попутный, но если разразится шторм, ура, уже не будет такого вида, и фильм об экспедиции останется без кадров, показывающих папирусную ладью в открытом море. Хуже того, вода может испортить пленку, отснятую Карла. Вот почему я при очередном радиосеансе с Италией попросил Иван найти кинооператора, который мог бы встретить нас в море, не доходя в Вест-Индии. Я смотрел на это еще и как на меру предосторожности, хотя своим товарищам об этом не сказал. В конце концов, я отвечал за жизнь всех членов экспедиции. Что должен захватить с собой кинооператор? Всем хотелось немного фруктов. Сантьяго заказал коробку шоколадных конфет. Больше заказов не было. Провианта на борту оставалось столько, что нам всего не съесть. Солонина, ветчина, колбаса... Полные корзины и кувшины яиц, меда, масла, сухофруктов, орехов, египетских лепешек, носовая палуба и левый борт были так заставлены, что трудно даже пройти. Бородатые люди. Только Юрий регулярно брился, стоя в воде на корме. Рыжие и черные бороды. Абдулат растил волосы на голове. Черные и белые руки вместе тянули одну веревку. Совсем как в древности. Ничего нового. На древнеегипетских фресках люди с темными и русыми волосами сообща вяжут папирусные лодки. Там, где мы строили Ра, по велению фараона Хафра, у подножия его пирамиды была погребена его супруга. На портрете, увековечившем ее черты, видно, что у царицы были золотисто-желтые волосы и голубые глаза. У самого Рамсеса II, который лежит среди черноволосых бальзамированных родичей под стеклом в Каирском музее, орлиный нос и шелковистые желтые волосы. Северную Европу никак нельзя тут считать монополистом. Этот расовый тип был представлен в Средиземноморье, включая Малую Азию и Северную Африку, когда на севере еще и в помине не было викингов. И если вообще можно говорить о таком родстве, то блондины должны были прийти в Северную Европу с юга, ведь эпоха викингов начинается через три тысячи лет после того, как в Египте Хафр похоронил свою голубоглазую блондинку рядом с деревянным кораблем своего отца Хиопса. Светловолосые бородачи. В Атласских горах среди коренных жителей их было не меньше, чем среди берберов на берегу Атлантики, вокруг солнечного города, где их потомков можно встретить по сей день. А с берегов Африки они вместе с женами своим скотом вышли в Атлантический океан и поселились на Канарских островах, где мы их знаем под именем Гуанчи. Светловолосые бородачи. Строители пирамид и солнцепоклонники, не имеющие никакого отношения к викингам, присутствуют во всех легендах древних американских культур от Мексики до Перу. По всей тропической Америке, где сохранились старинные пирамиды и огромные статуи, испанцам говорили, что они не первые белые бородачи, пришедшие сюда из-за океана. В легендах подробно описаны люди, с виду похожие на испанцев, которые научили кочующие индейские племена строить дома из кирпича-сырца, и жить в городах, воздвигать пирамиды и писать на бумаге и камне. Повсюду о белых бородатых странниках рассказывали, что они смешались с коренными жителями и вместе с ними закладывали основу местной культуры. Сами индейцы были безбородыми. Испанцы сумели использовать легенды, чтобы завоевать Мексику и Перу, но не они их сочинили. За тысячу лет до прихода испанцев, воятели нового света от Мексики до Перу, делали керамические каменные скульптуры бородатых людей. Викинги еще не выходили в Атлантику, хотя майя уже изобразили морской бой на Атлантическом побережье Мексики с участием белых русоволосых людей. Вскрыв несколько десятилетий назад украшенную колоннами яркой росписью камеру в одной из самых больших пирамид Чечен и Ци, американские археологи тщательно скопировали фрески, прежде чем туристы и влажный тропический воздух все погубили. Мы видим расправу воинов с обнаженными белыми людьми в желтых лодках с загнутыми вверх носом и кормой. Видим в воде, как и на древнем, ниневийском рельефе огромного краба и рыб, знак того, что белые либо пришли с моря, либо хотят уйти в море. На берегу мореплаватели перехватывают темнокожие воины с перьями в волосах, кому-то вяжут руки, с кого-то снимают русый скальп, а кого-то уже положили на жертвенный алтарь. Белые люди прыгают в воду с опрокинутой лодки, и длинные светлые волосы их полощутся в волнах рядом с рыбами и скатами. Рядом нескольких белых победителей волокут за их желтые волосы, и другие в то же время спокойно уходят вдоль берега с большими котомками на спине. Какую легенду или какой исторический эпизод хотели майя увековечить на этой фреске в одной из своих главных пирамид за сотни лет до прихода испанцев? Этого никто не знает. Три американских археолога, скопировавшие росписи, просто заключили, что изображения светлокожих людей с желтыми волосами дают повод для весьма интересных догадок относительно происхождения этих пришельцев. Мало кто ломал над всем этим голову столько, сколько мы на борту Ра, которую природный конвейер вез без передышки к Мексиканскому заливу, и не надо ни галанить, ни грести, Мы отнюдь не воображали, будто можем хоть сколько-нибудь сравниться в мореходном искусстве с древними профессионалами. Изо всей нашей семерки только Норман был моряк, но он никогда не видел папирусной лодки, в отличие от Абдулы, который зато не видел прежде море. Мы ни за что не сумели бы провести папирусную ладью с египетским такелажем через коварные воды вокруг Цейлона и не смогли бы пройти на финикийской ладье от Малой Азии до рио де Оре. Кстати, этот маршрут намного больше пути от Африки до Южной Америки. Другое дело имитировать древних, которые, перенеся шторм у берегов Африки, продолжали плавание на неуправляемой лодке. К горизонт обложили тучи, время от времени наши палубу поливал дождь, папирус все больше намокал, тяжелел, и вода с кормы медленно, но приметно ползла вперед вдоль наветренного борта, с которого мы уже давно убрали весь груз». Вода стояла и вокруг пяты, под правым коленом двойной мачты, где образовалась ямка в папирусной палубе. Вот насколько увеличилась осадка промокшего насквозь правого борта. Но с подветренной стороны мы только лежа на животе могли дотянуться рукой до гребня проходящей волны. Берега Южной Америки были уже так близко, что нас навестили первые пернатые гости с той стороны. Над самой мачтой пролетали красавцы фуэтоны с длинным шлейфом. Какая-то акула подошла к нам сзади и яростно набросилась на спасательный пояс, который плыл у нас на буксире. Услышав, как Карла кричит, что кто-то сражается с нашим спасательным средством, те из ребят, которые еще никогда не видели акул, почувствовали себя не совсем уютно. А вот и она сама идет, важная такая, рассекая воду высоким спинным плавником и качаясь вверх-вниз с волной. Подойдя к Ра, двухметровая хищница снова рассверепела, перевернулась и с разинутой пастью, колотя хвостом и сверкая белым брюхом, ринулась в атаку на папирусные связки. Может быть, ей пришлись по вкусу морские улитки на дни щера, Но что бы ее не привлекло, акульи челюсти представляли серьезную угрозу для веревок. Вспомнив про Тики, я перегнулся через борт и попробовал поймать шершавый, будто наждак, хвостовой плавник. При этом... Я заметил на спине хищницы открытую рану, над которой вились две крупные рыбы лоцман. Дважды мне удавалось ухватить акулу за хвост, но это был все-таки не низкий бальсовый плод. Связки под ветреной стороны еще лежали на воде так высоко, что без надежной опоры я мог сам за бортом. Тут богатырь Жорж вонзил в акулу гарпун. Вода вспенилась под ударами акульего хвоста, хищница включила все свои стальные мускулы, миг — и в руках Жоржа остался только обрывок линия, а его последний гарпун исчез в пучине. И снова мы предаемся мирному раздумью о нерешенных загадках древности. Норман был воспитан в убеждении, что Америка представляла собой совершенно обособленный мир, пока его предки не пришли из Европы со своими знаниями и культурой. Так считают политики, да и большинство учебников написано изоляционистами, по мнению которых... Предками ацтеков, майя и инков были только примитивные дикари из Аляски и Сибири. Европа получила свою культуру из Малой Азии и Африки через Крит и другие острова узкого Средиземного моря. Но Америка ничего не получила через широкий Атлантический океан. Ведь примитивные лодки могут ходить только вдоль берегов. Открытый океан не для них. Теперь Норману захотелось услышать аргументы диффузионистов. Разве не верно, что индийские цивилизации Мексики и Перу совершенно отличаются от культур внутреннего Средиземноморья, положивших начало цивилизации Европы? Нет, ни сходство не так уж велико, отвечали мы, Сантьяго. Конечно, специалист, разбирая детали, найдет достаточно различий, но обыкновенный человек, который захотел бы провести общее сопоставление, не вдаваясь в такие тонкости, как узоры на тканях или толщина глиняных черепков, наверное, был бы изрядно удивлен. Развиваясь с быстротой, какой никогда не знал Старый Свет, некоторые племена лесных и засушливых областей Центральной Америки сумели догнать его за несколько столетий до нашей эры, тогда как другие аборигены Америки, занимая более благоприятные климатические зоны к северу и югу от тропического пояса, жили первобытно-общинным строем вплоть до прихода европейцев. Ученые сейчас не знают, когда именно племена тропиков от Мексики до Перу обрели поразительную энергию и порыв для великого прыжка от примитивного бытия до развитой цивилизации. Но точно известно, что древнейшие цивилизации Америки достигли расцвета задолго до нашей эры. Однако после того, как народы Малой Азии уже давно достигли вершины своего развития и выходили за Гибралтар, чтобы основать важные колонии на Атлантическом побережье Африки. В чем же состоял переворот – начавшийся в лесной чищебе при Атлантической области Мексики и среди песчаных дюн на Тихоокеанском берегу Перу. Внезапно возникает культ солнца. Природа разная. В одном месте глухой девственный лес, сырость, в другом солнце без помех накаляет сухой песок. Тем не менее индейцы и тут, и там почти одновременно принимают сооружать одинаковые, в принципе, ступенчатые пирамиды в честь солнца, повинуясь диктатуре верховных правителей и жрецов, называющих себя божественными потомками Солнца. Чтобы сохранить в чистоте божественную кровь, правители практикуют браки между братьями и сестрами, как это было принято в Египте. По приказу повелителя, пляски индейских родов вокруг тотемного столба прекращаются, отменены жертвоприношения невидимым духом и сверхъестественным чудовищем, отныне надлежит поклоняться солнечному диску и постигать его. На берегах Мексиканского залива и в Приморье Перу индейцы перестают строить родовые хижины сучьев и камыша. И тут, и там начинают делать сырцовый кирпич точно по тому же способу, который несколько тысяч лет был в ходу в Средиземноморье от Месопотамии до Марокко. Определенного рода глину замешивают с водой и соломой, этой смесью плотно набивают прямоугольные деревянные ящички, потом заготовки извлекают и сушат на солнце, получая как мы бы сказали стандартные блоки. Кругом индейцы продолжают жить в вигвамах, шалашах и дощатых домиках отцов, а солнцепоклонники от Мексики до Перу вселяются в построенные так же, как в Старом Свете кирпичные дома, подчас в несколько этажей, с террасами, водостоком, возникают правильные городские комплексы с улицами, акведуками, канализацией. Но хотя изобретение сырцового кирпича позволяло избранным племенам воздвигать исполинские солнечные храмы, развалины которых по сей день высится в лесах и пустынях, словно горы, им этого было мало. Они врубаются в скалы, высекают и складывают вместе огромные каменные блоки с поразительным искусством, подобного которому мы не найдем нигде, кроме все той же области от Месопотамии и Египта до солнечного града в Марокко. Альмеки у Мексиканского залива не знали недостатка ни в глине, ни в древесине, и, однако, они упорно искали в заполученном краю места, где можно было добывать камень. Почти за тысячу лет до нашей эры они тащили за 100 километров через леса и болота каменные глыбы весом до 25 тонн к святилищу вблизи залива где уже было заготовлено так много сырцового кирпича, что его хватило на ориентированную по солнцу ступенчатую пирамиду высотой 30 метров. Кому в Европе 3000 лет назад приходило в голову возводить сооружения, равные девятиэтажному дому? В Египте строительство в честь солнца ступенчатых пирамид из кирпича сырца давно прекратилось, когда альмеки затеяли то же самое. Но в Малой Азии, где жили финикийцы, люди продолжали воздавать божественные почести солнцу в храмах, венчавших пирамиды Зикурат. И ведь именно эти, а не египетские пирамиды Гизы, во всем основном сходны с альмекскими и доинкскими храмовыми пирамидами в Америке. В рекордный срок те же индейцы мексиканских лесов до нашей эры познали тайны календаря, и накопили астрономические сведения, которые в Старом Свете собирались тысячелетиями. Египтяне, вавилоняне и ассирийцы, обитатели обширных низменностей, наблюдали большинство ночей в году вращающееся над их головой звездное небо. Используя древнее культурное наследие, финикийцы ходили по морям за пределами видимости берегов. Как же лесные индейцы сумели всех их догнать и перегнать, живя под влажной сенью могучих деревьев, где вся видимость подчас ограничивалась тем, что расчистил топор. И однако, у этих индейцев астрономический календарный год был вычислен точнее, чем у испанцев, которые их открыли. Даже наш современный григорианский календарь точностью уступает тому, которым пользовались майя на берегу Мексиканского залива до прихода Колумба. По их подсчетам, длина астрономического года составляла 365,2420 суток, что дает отставание на одни сутки за 5000 лет. Наш календарь определяет длину года в 365,2425 суток. Ошибка за тысяч лет достигает плюс полутора суток. Вычислить все это было не так-то легко. Тем не менее, майя в своих подсчетах были на 8,64 секунды ближе к истине, чем наш календарь. Их соседи и предшественники, захоронившие своего солнечного короля в осмотренной нами пирамиде в Поленке, выбили на камне надпись о том, что 81 месяц составит 2392 дня, Получается месяц длиной в тысячных дней, ошибка всего в 24 секунды. Майя восприняли основы астрономических знаний от приморских альмеков, которые еще до нашей эры высекали точные даты на своих замечательных каменных сооружениях. Европа тогда совсем не имела летоисчисления. Наш календарь ведет счет от 1 января года к которому отнесено рождение Христа. Мусульманский календарь начинается с года, когда Мухаммед бежал из Мекки в Медину. Это будет 622 год нашей эры. Летоисчисление буддистов начинается с рождения Будды, то есть с 563 года до нашей эры. Отправная точка древнего календаря Майя приходится на 12 августа 3113 года до нашей эры. Чем знаменательна эта дата, этого никто не знает. Одни считают, что она взята случайно, лишь бы с чего-то начинать. Другие полагают, что индейцы связывали ее с определенным расположением небесных светил, наблюдавшимся задолго до расцвета культуры в Америке. В Египте между 3200 и 3100 годами до нашей эры, время, которым начинается календарь Майя, возникла первая династия фараонов. Но, насколько мы знаем, на американской стороне океана тогда еще не было никаких цивилизаций. Если индейцы пришли в Мексику не меньше 15 тысяч лет назад, но только за несколько столетий до нашей эры создали удивительную альмекскую цивилизацию, почему их календарь начинается с даты, которая совпадает с временем возникновения древнейших известных цивилизаций земного шара в Месопотамии, Египте, на Крите? Как могло получиться, что майя унаследовали точнейший календарь, если отправная дата взята наугад, да притом относится к паре, когда их предки еще были варварами и даже альмеки, насколько нам известно, не вели астрономических наблюдений? Мы этого не знаем. Знаем только, что летоисчисление майя начинается 4-го Ахао, 2-го Кумху. А это и есть 12 августа 3113 года до нашей эры. Еще мы знаем, что у равнинных майя и их сородичей, от стеков Мексиканского Нагорья, были устные и письменные предания о том, что цивилизация пришла в Мексику после того, как к берегу Мексиканского залива высадился белый бородатый человек, потомок Солнца, которого сопровождала свита из ученых, астрономов, зодчих жрецов и музыкантов. Майя – Называли его Кукулькан, ацтеки Кетцалькоатль, и то и другое означает Крылатый змей. Мы не знаем, кто придумал это диковинное имя. Крылатый змей подчас огромных размеров изображен в гробницах некоторых фараонов и в египетских папирусах. Помесь птицы и змеи – божественный символ по обе стороны Атлантики. Хищная птица, змея и кошка были символами солнечного короля в Месопотамии, Египте, Мексике и Перу. Именно в этих странах венец и царские регалии украшались частичными – голова – или полными изображениями названных животных. Не менее важную роль в Месопотамии и Египте играли птицы-человеки, которыми окружены символические фигуры солнечного короля и бога солнца. И этих же птиц человеков мы видим в Мексике – Не говоря уже о Перу, где, как и в Египте, в свете царя, выходящего в плавание на серповидной камышовой лодке, сплошь и рядом показаны люди с птичьей головой. Из Перу птицы-человеки добрались до острова Пасхи, где их тоже изображали вместе с камышовыми лодками. Однако не эти фантастические фигуры принесли культуры в тропическую Америку. Майя – Ацтеки и инки приписывают эту честь обыкновенным людям, которых только усы, борода и белая кожа отличали от большинства индейцев. Они не летали, а шли в плащах и сандалиях через дебри с посохом в руке и учили коренных жителей писать, строить, ткать и поклоняться солнцу. Древнейшие историки Америки рассказывают, как эти люди высадились на берегу Мексиканского залива как поднялись на Нагоре стеков и спустились на лесистый полуостров Майя, как двигались дальше на юг через тропические леса Средней Америки. И тоже рассказывают индейцы по всей империи инков от Эквадора до Перу и Боливии. Культуру сюда принесли белые бородатые люди, прибывшие на камышовых лодках. Бородатые люди, прибывшие на камышовых лодках, предводительствуемые королем Контики Веракоча, Они сперва обосновались на острове Солнца на озере Титикака, потом оттуда подошли на лодках к южному берегу, где воздвигли солнечную пирамиду, мегалитические стены и антропоморфные монолиты, которые по сей день можно увидеть среди развалин Тиауанака. Напор воинственных племен вынудил в конце концов пришельцев отступить на север, через Куско до порта Манта, расположенного там, где линия экватора сечет Эквадор, после чего они ушли на запад в Тихий океан, исчезли, как морская пена, веракоча. Это слово потом стало прозвищем испанских мореплавателей и других белых. Разумеется, не обязательно считать эти легенды достоверными. Но тогда еще более удивительно, что безбородым черноволосым индейцам вдруг пришло в голову воять, рисовать и описывать бородатых людей с белой кожей и светлыми волосами. Их мы видим изображенными в египетских гробницах и в трудах по истории Марокко и Канарских островов. Мы признаем непревзойденное, камнетесное искусство индейцев и глубину их астрономических познаний, ибо от фактов никуда не уйдешь, но отвергаем их устные предания, во-первых, потому что в них есть чуждая нам религия, во-вторых, потому что верим только писанному слову. Мы забываем, что у народов древних мексиканских культур было свое письмо – Они писали на бумаге, дереве, глине и камне и иллюстрировали свои иероглифические тексты реалистичными картинками. Альмеки, которые до нашей эры воздвигали памятники с высеченными на них датами, приложили буквально нечеловеческие усилия, чтобы оставить потомству исполинские каменные изображения людей двух совершенно различных типов. Несмотря на предельную реалистичность этих мастерских портретов, Вы не узнаете в них ни один из ныне существующих индейских типов. Один явный негроид – круглое лицо, толстые притолстые губы широкий приплюснутый короткий нос. Этот тип принято называть baby face, младенческое лицо. Для второго типа характерен чеканный профиль, нос изогнутый с высокой спинкой, рот маленький, губы тонкие, часто показаны усы и бородка или длинная борода. Его археологи шутя крестили «Дядя Сэм». У дяди Сэма обычно богатый головной убор, длинный плащ, пояс и сандалии. Семитское лицо, в руках посох странника, таким изображали всюду, начиная с области Альмеков на севере, где отмечены легенды о белых людях, этот тип, на который иные современные религиозные секты охотно ссылаются, толкуя о пропавших коленах Израиля и священной книге Мормона. К северу от озера Титикака в Перу испанцы приняли статую контики Веракоча с 20-сантиметровой бородой за святого Варфоломея и учредили монашеский орден в его честь, но потом ошибка выяснилась, и изваяние было разбито в дребезги. Негроидному типу альмейки придавали воинственные и примитивные черты. Часто изображали его скорченным горбуном, исполняющим гротескный танец. Известны также огромные весом до 25 тонн шарообразные каменные головы, которые лежали прямо на земле. Так кто же они? Дядя Сэм и его спутник Бэби Фейс. Кого из них можно считать Альмеком? Никого. Альмек – название, придуманное в наше время как раз потому, что мы ровным счетом ничего не знаем о том, кем они были. Альмеки умели писать. У них научились письмо Ацтеки и Майя. Правда, они употребляли совсем другие иероглифы, так что один мексиканский народ не понимал письмо другого. Научиться писать легко, изобрести письменность трудно. Трудно додуматься до того, что слово можно выразить немым символом и закрепить во времени. А уж потом несложно изобрести новые знаки, буквы, руны, клинопись или иероглифы. В Средиземноморье народы перенимали друг у друга изобретение письма. Может быть, альмеки на берегу Мексиканского залива сами, без чьей-либо помощи, придумали письмо? Так, полагают ученые, подчеркивая, что альмекские знаки не похожи на египетские и шумерские. Но вправе ли мы требовать, чтобы в Мексике сохранились неизменными письмена Старого Света? Или те же египтяне и финикийцы, чья культура была так тесно связана, пользовались письменами, совершенно непонятными для другой стороны? Или взять шумер... Его клинопись в корне отлична от египетской иероглифики, однако же нам известно, что эти две культуры тысячи лет были связаны между собой. Вряд ли можно утверждать, что изобретение бумаги непременно следует за изобретением письменности. Тем не менее, древние жители Мексики делали бумагу для письма. Не из измельченной древесной массы, как мы, а также как древние египтяне и финикийцы изготавливали папирус. Они молотили, вымачивали и очищали от клетчатки камыш и другие волокнистые растения, затем уложенные крест-накрест в несколько слоев влажные волокна отбивали особыми колотушками, так что они спрессовывались. Изготовить таким способом бумагу – дело настолько сложное, что в наше время институт папируса в Каире экспериментировал много лет, и только недавно Гасану Раджабу удалось воспроизвести древний производственный процесс. А индейцы Мексики в совершенстве владели этим искусством до прихода испанцев и делали книги, подобно древним финикийцам. Эти книги, испанцы называли их кодексами, состояли не из разрезанных, как в Европе, а из складных листов, и вся книга растягивалась в сплошную широкую ленту, как папирусы Египта. И как в Египте, текст был написан иероглифами и щедро иллюстрирован раскрашенными рисунками. В книгах речь шла, в частности, о бородатых людях. Тысячи племен на севере и на юге жили в каменном веке вплоть до прихода европейцев. В отличие от них, индейцы лесов и пустынь от Мексики до Перу принялись с целеустремленности людей, знающих металлы, искать месторождения золота, серебра, меди и олова. Они сплавляли олово и медь и ковали бронзовые орудия, в точности как народы древних культур по другую сторону Атлантики. От Мексики на юг, Вплоть до Перу ювелиры делали филигранные изделия из золота и серебра, часто с драгоценными камнями, броши, булавки, кольца, бубенчики, не уступая самым лучшим мастерам Старого Света. Это искусство их и погубило. Ведь несметные сокровища Мексики, Месоамерики и Перу притягивали последовавших за Колумбом конкистадоров куда сильнее, чем нехитрые каменные костяные изделия индейских племен остальной Америки, интересные только для современных этнографов. Те самые индейцы, которые неожиданно принялись обтесывать камень, делать сердцовый кирпич, добывать металлы, изготавливать бумагу, проникать в тайны календаря и записывать родовые предания, они же придумали в Мексике и Перу скрестить два диких вида хлопчатника и вывели искусственную разновидность с таким длинным волокном, что ее стоило выращивать на плантациях. Наладив производство хлопчатника, Они начали сучить и прясть волокно, как это делалось в Старом Свете. А изготовив достаточное количество нити и окрасив ее прочной краской, собрали горизонтальные и вертикальные ткацкие станки тех самых типов, какие в древности применялись во внутреннем Средиземноморье. И принялись ткать узорные ткани, тонкостью петель и изяществом, превосходящие подчас все, что знал остальной мир. До того, как в Старом Свете изобрели гончарство, будущие творцы древних культур Северной Африки выращивали бутылочные тыквы, которые они вычищали изнутри и сушили над огнем, так что получались сосуды для воды. Это растение приобрело такую роль, что его по сей день используют точно так же строители папирусных лодок от Эфиопии до Чада. Каким-то образом, африканское растение стало достоянием Мексики и Перу, где нашло такое же применение, и к приходу испанцев стало одной из основных сельскохозяйственных культур. А ведь казалось бы, тыкву должны были по дороге прикончить акулы и черви, если она сама плыла по течению через Атлантику. Или, во всяком случае, она сгнила бы раньше, чем индейцы подобрали бы ее на берегу и смекнули, что из нее можно сделать. Так что, скорее всего, ее привезли на лодках. Но хлопководы Америки не только обзавелись этим важным растением. Они развили гончарство по образу древнего Средиземноморья, находили нужную глину, смешивали ее с песком в необходимой пропорции, месили, а затем формировали, окрашивали и обжигали сосуды. Делали кувшины, горшки, блюда, вазы с подставкой и без нее, чайники – Пряслицы, свистульки и фигурки, которые в целом и в частностях сходны с изделиями древних гончаров Месопотамии и Египта. Даже такие своеобразные вещи, как тонкостенный кувшин в виде четвероногого животного с носиком на спине, для которого нужно изготовить разборную форму, делались по обе стороны океана, а также плоские и цилиндрические матрицы для набивки и украшения тканей. Но... Всего удивительнее, пожалуй, то, что керамические собачки на колесиках вроде современных игрушек находят как в альмекских погребениях первого тысячелетия до нашей эры, так и в древних месопотамских могилах. Это тем более примечательно, что до того, как была открыта эта параллель, одним из главных аргументов изоляциониста было отсутствие колеса в Америке до Колумба. Но теперь мы знаем, что колесо было известно, во всяком случае основателям древнейшей из мексиканских культур. Не будь игрушки с колесами, сделанные из долговечной керамики, мы бы и этого не знали. В лесах Мексики обнаружены мощеные дороги до Колумбовой эпохи, пригодные для колесного транспорта. Железо здесь не использовали, из глины прочного колеса не сделаешь, поэтому альмейки могли пользоваться для повозок только деревянными колесами, А от альмекской эпохи до наших дней вообще не дошло никаких изделий из дерева, оно слишком быстро разрушается. Допустив, что колесо все-таки применялось в Америке, можно спросить, почему же оно потом исчезло. Скажем, потому что мексиканские леса с их влажной почвой при полном отсутствии коней и ослов не благоприятствовали колесному транспорту, и он постепенно сошел на нет. Понятно, на лодках из папируса вряд ли можно было доставить в Америку лошадей. Другое дело собаки. Собака Истари была спутником человека в Средиземноморье. Она сопровождала его почти во всех странствиях. У альмеков были собаки. Это видно по глиняным игрушкам. Майя, ацтеки и инки держали собак. Об этом говорит их искусство. Это же засвидетельствовано в записках испанских путешественников. В до -инкском Перу собак мумифицировали и клали в могилы вместе с их владельцами. В этих областях имелись по меньшей мере две породы. Ни одна из них не может быть привязана к какому-либо дикому американскому предку, и обе они совсем не похожи на эскимосскую собаку, пришедшую с индейцами из Сибири. Зато мы видим несомненное сходство с собаками древнего Египта, где обычай делать мумии собак и птиц был не менее распространен, чем в Перу. Влажного лесного климата никакая мумия не выдержит, но мы знаем, что народы древних культур Америки бальзамировали останки знатных лиц для вечной жизни, ведь сотни тщательно препарированных мумий сохранились в могилах пустынной зоны Перу. Погребальный инвентарь говорит о высоком ранге покойников. У одних перуанских мумий волосы жесткие и черные, У других рыжие, даже белокурые, мягкие и волнистые, причем они не только волосами, но и ростом разительно отличаются от современных индейцев Перу, одного из самых малорослых народов в мире. Способ изготовления до инкских мумий, внутренности удалены, полости набиты хлопком и зашиты, кожа натерта особыми составами, тело обмотано бинтами, лицо закрыто маской, отвечает традиционному рецепту в основных чертах, известному по Египту. У долговязого правителя, покоящегося со своими украшениями под пятитонной крышкой каменного саркофага в пирамиде Поленки, тоже была маска на лице, а тело обмотано красными бинтами. Истлевшие остатки бинтов лежали на костях, когда вскрыли саркофаг, но в климате дождевого леса никакое бальзамирование не могло спасти бренную плоть. Нет ничего неожиданного в том, что мексиканского священного правителя запеленали в красную ткань и саркофаг изнутри выкрасили красной краской. Красный цвет был в Мексике символическим и священным. А в Перу специальные экспедиции на бальцевых плотах и камышовых лодках ходили вдоль побережья на север за красными ракушками, подобно тому, как финикийцы снаряжали экспедиции и даже основали колонии на Атлантическом побережье Африки, чтобы удовлетворить свое фанатическое пристрастие красной краски, добываемой из морской пурпурной улитки. Жители Мексики и Перу завели множество обычаев, неизвестных другим индейцам, в том числе очень своеобразные. Они придумали делать мальчикам обрезание, как этого требовала религия некоторых древних народов Малой Азии. Они решили, что солнечные жрецы, не имеющие своей бороды, должны носить накладную, как это было принято в Египте. Сколько на небе звезд, однако они ждали, когда над горизонтом появится созвездие Плеяд, чтобы приступить к ежегодным сельскохозяйственным работам. Врачи в Мексике, особенно в Перу, делали операции на черепе, как для лечения переломов, так и в связи с религиозными ритуалами. Ко времени прихода в Америку испанцев это сложнейшее искусство за пределами нового света было распространено лишь в ограниченной области, от Месопотамии до Марокко и Канарских островов. Не так уж резко отличался и их повседневный быт, несмотря на расстояние, отделяющее Средиземное море от Мексиканского залива. Семейная жизнь и общественный строй государств жреческой диктатуры были в основе сходны, предметы обихода различались главным образом в деталях. В Мексике и Перу развивалось террасное земледелие средиземноморского типа с применением акведуков, искусственного орошения и животных удобрений. И даже изоляционисты отмечают удивительное сходство мотык, корзин, серпов и топоров. Тут и там рыбаки вязали одинаковые сети с грузилами и поплавками, плели такие же верши, делали похожие лески и крючки, пользовались одинаковыми лодками. Тут и там у музыкантов были барабаны, обтянутые кожей с обеих сторон, трубы с мундштуком, флейты, в том числе флейта пана, кларнеты и всевозможные бубенчики. Сами изоляционисты подчеркивали такие параллели, как состав и организация войска, употребление матерчатых палаток в походе, обычаи изображать на щитах узор, указывающий на принадлежность к тому или иному отряду, писали и про тот факт, что Проща, незнакомая индейцам, пересекшим Берингов пролив, но характерная для древних воинов Малой Азии вдруг появляется как один из главных видов оружия во всей области до инкской культуры.